Литнет представляет Анастасия Гудкова Академия Ориона Читает Марина Истомина Глава первая Академия Вот это наказание так наказание. Я стояла на огромной площади Академии Ориона, не зная, куда идти. Собственно, и о самой Академии известно было крайне мало, вплоть до сегодняшнего утра. Передо мной четыре башни по числу факультетов – целителей, стихийных магов, ясновидящих и некромантов. Из всего этого я догадывалась только о том, кто такие целители. Зачем нужны остальные, решила разобраться когда-нибудь потом, если получится. Узнала же я об Академии ровно в тот миг, когда в нее попала. Если бы любопытной старухе из соседней квартиры не привиделось ничего необычного, она не донесла бы участковому, тот не вызвал бы дознавателей. Долгая, в общем, история. Когда дознаватели забрали меня из дома, объяснили, что таким, как я, лучше будет в Академии Ориона. Это единственное магическое учебное заведение в нашей стране. Основал его в каких-то лохматых годах некто светлый маг Орион – о котором известно только то, что был он необычайно силен и мечтал сохранить крупицы магии, которые остались в нашем мире. Поэтому он не придумал ничего лучше, чем построить магическую академию и, не побоюсь этого слова, выкрасть туда всех, в ком была хоть капля магической силы. Общество таких людей все равно никогда не привечало. Во времена Ориона и вовсе магов на кострах жгли, Впрочем, сейчас не лучше. Те, кто попался на колдовстве в зрелом возрасте, решением инквизиции были приговорены к принудительному лечению в психиатрических клиниках. Специализированных, как вы понимаете. Взрослый человек подчинить необузданную силу уже не сможет. Однако, если у него ее насильно отобрать, сходил с ума по-настоящему. В Академию уже попадали те, кому еще не исполнилось 20. Поэтому мне предложили на выбор – лишение магии или обучение. Интересно, кто-нибудь выбирал первый вариант? Правда, и тут был подвох. Выпускники Академии больше не могли жить той жизнью, которую оставили. Здесь все начиналось с нуля. Об этом меня тоже заботливо предупредили. Никаких контактов с прошлым. Никогда. У магов были свои небольшие поселения и свой мир – которые они тщательно охраняли от посторонних глаз. Мне же только предстояло поступить на какой-нибудь факультет, а дознаватели были так любезны, что вышвырнули меня у ворот, крикнув, чтоб искала ректорат, и умчались за очередным нарушителем. И где его искать, ректорат этот? Я медленно шла к ближайшей башне и с трудом представляла, что сказать в ректорате. Здравствуйте, я Дарья Лужина, студентка факультета рекламы и... Нет, какая я теперь студентка? Сказали же, прошлая жизнь здесь не имеет значения. Ну уж хотя бы дашей там мне остаться разрешат. Ладно, попробуем еще раз. Я остановилась и вспомнила пару упражнений из дыхательной гимнастики. Немного успокоилась. Что ж, попытка номер два. «Здравствуйте! Я Дарья Лужина. Я здесь из-за того, что заморозила воду в трубах нашего подъезда. Не специально. Жарко было». «Ужасно!» Звучит как признание в клубе анонимных алкоголиков. «Я, конечно, нечаянно, но уж больно резонансно. Вода замерзла везде, но только в нашей квартире появились красивые ледяные скульптуры. Соседка, Глафира Ивановна, долго ходила и восхищалась, А потом вот пожаловалась, еще и оправдываться пыталась. — Ты, Дашенька, не серчай, а только уже участковый наш попросил обо всем странном докладывать. Надо признаться счастье, что она раньше не доложила, куда следует. Странности со мной происходили часто. Как-то раз в городе бушевал ураган. Хрустели ломающиеся ветки старых тополей, срывало покрытие с древних крыш, а маленькая шестилетняя Дашенька спокойно шла с прогулки, и даже волоса на голове ветер не пошевелил. Мама тогда до жути перепугалась, долго осматривала меня на предмет повреждений и удивлялась не растрепавшимся косичкам. Лет в пятнадцать в летнем лагере мы прыгали через костер. Была ночь Ивана Купала, отмечали как могли, и Мишка, с которым я прыгала, что-то не рассчитал и приземлился точнюхонько в центр пресловутого костра. Я, влекомая силой притяжения и его цепкими ручищами, рухнула вместе с ним. Мишка потом долго кричал от боли в медпункте, пока нервная медсестра обрабатывала ему ожоги, а я тогда отделалась лишь испугом. «Вы не подумайте, я не мнительная, это всё мне дознаватели напомнили». Причем таким тоном, будто список преступлений зачитывали. «Их послушать, так моя приветственная речь должна выглядеть так. Здравствуйте, я Дарья Лужина, и по странному стечению обстоятельств я не тону, не горю и не улетаю в ураган. Извините». Тут я обнаружила, что уже дошла до башни. Была не была. Открыла тяжелую дубовую дверь, ожидая увидеть за ней пост охраны, как в универе, в котором я училась. Охрана была, да еще какая. Прямо из ближайшей стены выплыл пухлый призрак. Женщина средних лет с пучком на голове в твидовом строгом костюме. Она сверилась с прозрачным блокнотом и укоризненно покачала головой. «Дарья Лужина». Вы опаздываете на 37 секунд. Ректор этого не любит. Я с ужасом разглядывала призрачную даму, прикидывая, не пора ли мне в обморок. Почему-то не падалась, а вот моя собеседница от чего-то рассердилась. Дарья, это уже неприлично. Вы что, привидений не видели? Что вы так на меня уставились? Не видела, прошептала я. «А вы кто?» «Ох уж эти новенькие! Даже не потрудились рекламные проспекты изучить! Зря, что ли, над ними магистр Лария полночи корпела!» «Меня зовут Ольга Петровна. Я комендант общей башни Академии». «Завхоз?» «Сама ты завхоз!» — обиделась Ольга Петровна. «Говорю тебе, комендант!» «Долго стоять собираешься? Ректор ждет!» Не успела я ответить, как почувствовала порывы ветра, подталкивающие меня в спину. Один оказался таким сильным, что я вынуждена была пробежать пару шагов, чтобы не упасть. «Вот видишь!» — подняла указательный палец комендант. «Ректор Алаир ждать не любит. Тебе вон в ту дверь!» Могла бы и не показывать. Даже если бы я захотела свернуть, не смогла бы. Ветер дотолкал меня прямиком до нужной двери, потом, видимо, разозлился, потому что внезапно дверь открылась, а я буквально ввалилась в огромный зал. Черт, да тут человек сто! Естественно, все тут же на меня уставились. И я, растрепанная, сижу на полу. Позорище! Вдох выдох, церемонно поднялась и взяла в руки упавшую сумку. Пожилой мужчина в странной переливающейся мантии, который стоял на небольшом возвышении в центре зала, удовлетворенно кивнул и гулко хлопнул в ладоши. «Теперь все в сборе?» «Адептка Лужина, займите свободное место!» Голос у него был приятным, Будто с утра до вечера он только и делал, что рассказывал внукам волшебные сказки. Я поспешила к единственному свободному креслу. В соседях у меня оказался темноволосый парень с сергой в ухе в виде креста. Ладно, рассмотрю его потом. Мне уже Ольга Петровна намекнула, что пялиться на людей неприлично. Лучше послушаю ректора. А он тем временем продолжал. Дорогие адепты! Мы рады приветствовать вас в стенах Академии Ориона. Я, ректор Алаир, также являюсь деканом факультета стихийных магов, мои коллеги и ваши будущие преподаватели. Декан факультета целителей магистр Тресса, стоящая рядом с ректором высокая худощавая дама в зеленой мантии, коротко кивнула. — Декан факультета ясновидящих, магистр Шатия. — Магистр Шатия, — повторил он чуть громче, только тогда встрепенулась и помахала адептом рукой старушка в серой мантии. — Последним магистром был высокий мужчина в черной мантии с таким ледяным взглядом, что я невольно заерзала в кресле. — Магистр Ридан, декан факультета некромантии, — представил его ректор. Адепты зашептались. Ректор снова хлопнул в ладоши, призывая к тишине. «Сейчас мы разделим вас на факультеты, и вы отправитесь в свою башню. Та, в которой вы сейчас находитесь, — общая. Здесь расположен ректорат, столовая и несколько аудиторий для общих занятий. Башня факультета стихийных магов чуть левее, сразу за ней — целители и ясновидящие. Так как эти факультеты малочисленны, у вас будет общая башня и последняя башня факультета некромантии. Интересно, как нас будут делить? Нужно будет пройти какие-то испытания? Так я же ничего не умею. «Сейчас провалю экзамен и отправлюсь прямиком к своим потерявшим разум товарищам по магии». «Эй!» — раздалось с соседнего кресла. «Ты так дрожишь, что мое кресло трясется. страшно «Страшно?» «Сам-то как думаешь?» «Думаю, нет. Ты не знаешь, как проходит распределение?» «Откуда бы?» «Ольга Петровна рассказала. Тебе нет?» Она не показалась мне особенно любезной. Я поморщилась. Собеседник, к слову, тоже восторга не вызывал. Но он хотя бы успел о чем-то расспросить сурового призрачного коменданта. И как же проходит распределение? — Меня зовут Адриан, — вдруг представился темноволосый. — Даша. — Так вот, Даша, — он усмехнулся. «Сейчас ректор произнесет заклинание, и у тебя в ладошках появится мантия нужного цвета». «И все?» — недоверчиво уточнила я. Парень кивнул. «И правда не страшно». Я посмотрела на ректора. Он как раз разворачивал длиннющий свиток с тем самым заклинанием. Читал он долго, кто-то тихо перешептывался, а кто-то уже откровенно зевал вдруг по залу пронесся ветер. Адепты притихли и с интересом посмотрели на свои руки, в которые податливо прыгнули свертки. Я с восхищением разглядывала разноцветную стихийную мантию. Она красиво переливалась и мерцала. Мне не терпелось ее примерить. Я повернулась к Адриану. А куда? Тут я заметила у него в руках черный балахон некроманта и охнула. «Я так и думал», — улыбнулся он. Ректор снова призвал к тишине. «Сейчас вы проходите в свои башни, где получите все необходимое для учебы. Форму и принадлежности для письма. Книги заберете завтра в библиотеке. Хорошего вечера!» С этими словами он развернулся на пятках и скрылся за дверью. «Увидимся, Даша», — протянул Адриан, и слился с толпой адептов, спешащих к выходу. Я вздохнула. Стихийная магия. Звучит многообещающе. Три жилых башни не так уж и много, чтобы в них заблудиться. Даже для меня. В общем, как ни пыталась оттянуть я момент начала новой жизни, плохо у меня это получалось». Особенно после, не кстати, нахлынувших воспоминаний о грозной Ольге Петровне и подгоняющем ветре ректора Алаира. Не хотелось бы снова стать объектом насмешек, если сейчас на всю Академию прогрохочет что-нибудь вроде адептка лужина, где вы ходите, а потом я грохнусь где-нибудь в общей гостиной. Кстати, неплохо бы узнать, есть она вообще. Пару секунд постояла перед огромной дубовой дверью башни стихийников, глубоко вздохнула и, наконец, открыла дверь. В тот же миг меня буквально снесло с ног оглушающим гулом, издаваемым адептами. Новенькие, вроде меня, лихорадочно пытались схватить старших товарищей за рукав, чтобы хоть что-нибудь у них выведать. Старшекурсники же спешили по своим делам, поэтому, как могли, от новичков отстреливались, В прямом смысле этого слова. Вот улепетывает от заговоренного снежка блондинка с капризным ртом, извергающим сейчас ругань, достойную грузчика со стажем. В возникшей из ниоткуда луже барахтается парнишка в клетчатой жилетке и очках. Ко мне подбежала рыжеволосая девица и хотела было что-то спросить, но как только она открыла рот, в него тут же влетел порыв ветра, смешно раздувая ей щеки. А рыжая поперхнулась, захлопнула рот и с обиженным видом удалилась. «Что здесь происходит?» Башня содрогнулась от гневного зычного голоса. Шум тут же стих, и все уставились на низенького пухлого старичка с седой длинной бородой и в полосатой пижаме, который на добрых полметра парил над землей. «Старшекурсники! Комендантский час наступил полчаса назад!» и прибытие новеньких совершенно вас не оправдывает. Прошу вас немедленно разойтись по комнатам. Несмотря на то, что старичок вроде бы попросил, адепты без лишних слов разбрелись, оставив в огромном холле только новеньких. Мы столпились вокруг странного призрака, а старичок, несомненно, был именно им и ждали, пока он обратит на нас внимание. Но призрак неожиданно... «Задремал! Кто-нибудь знает, как разбудить призрака?» Робко поинтересовался парнишка в жилетке. После вынужденного купания он был весь мокрый и явно мечтал поскорее оказаться в своей комнате. «Какого призрака?» — взвизгнула блондинка, отряхивая снег с одежды. «Ты разве не заметила, что старикашка слегка просвечивает?» — язвительно спросила рыжая. Блондинка в ответ лишь шохнула, но от вопросов воздержалась. «Как вы думаете, а кормить нас сегодня будут?» раздался взволнованный мужской голос из-за моей спины. Я удивленно повернулась и еле удержалась от смеха. Передо мной стоял парень, напоминавший плюшевого мишку, которого мне подарил один незадачливый поклонник. На нем была белая рубашка и галстук бабочка, клетчатые брюки до щиколоток, Но главным было не это. Особое сходство с медведем ему придавал весьма внушительный живот, результат упорного труда над булочками и пончиками. «Чтобы нас покормили, нужно, чтобы призрак проснулся», — занудно пояснил парень в жилетке. «Но, «Ну, может, он тоже проголодается?» — с надеждой спросил медвежонок. «Боюсь, этого не случится». Я не сдержалась и хихикнула. Он как бы уже того. Не хочет кушать, в общем. Что же делать?» Возмутилась блондинка, довольно быстро оправившаяся от испуга. В этот момент входная дверь хлопнула, и кто-то тихо выругался. Вошедшим оказался парень чуть старше нас. На нем была стихийная мантия и значок третьекурсника. «Я видела такие у убежавших спать адептов». Цифра на них соответствовала году обучения. Наверное, парень был ожившей картинкой из журнала. Темные кудрявые волосы, голубые глаза в облаке пышных ресниц и обезоруживающая улыбка. О, первокурсники, привет! Он добродушно помахал нам рукой и засмеялся. Вижу, старина, август. Опять за свое? Сейчас. Он что-то шепнул. Подул на ладонь, и в то же мгновение воздушный вихрь подхватил сонного призрака и закружил. Старичок совершенно по-женски взвизгнул и открыл глаза. Пару секунд он искал источник такого непочтительного отношения, а, обнаружив, гневно уставился на третий курсника. — Адепт Алексис! Как это понимать? — Сквозняк, сэр Август, — пожал плечами Алексис. — Ну, я пойду. «Комендантский час». Не дожидаясь ответа призрака, он торопливо прошел мимо нас, по сути, мне подмигнув, и скрылся в одном из коридоров. «Ах, да, первокурсники, разрешите представиться, сэр Август, комендант общежития стихийных магов. Сейчас вы отправитесь в комнаты. На кровати у каждого вы найдете необходимые письменные принадлежности», «Свитки с уставом Академии и расписание занятий». «Микаэль, Иннокентий, получите ваши ключи. Комната номер четыре». Комендант буквально начертал в воздухе два ключа и отправил их в подставленные руки парней. Я невольно улыбнулась. «Микаэль, Медвежонок». Забавно вышла. «Дарья, и Илана, ваша комната номер восемь». Восьмая комната обнаружилась на втором этаже в самом укромном углу коридора. Мы несколько раз прошли мимо нее, пока рыжая не предложила еще раз осмотреть двери и найти пропавшую. Когда мы, наконец, очутились в отведенной нам спальне, не сговариваясь, рухнули на кровати. День выдался непростой, ноги гудели, а головы разрывались от обилия информации. В горизонтальном положении разговаривать было удобнее — поэтому мы с соседками быстро нашли, если не совсем общие, то хоть какой-то язык. Рыжую девицу звали Милиса. Ее бабушка была травницей, поэтому настояла на необычном имени для внучки. Девушкой она была прямолинейной и рисковатой, сказывалась жизнь с пятью старшими братьями. До Академии та самая бабушка возлагала на нее большие надежды, Она владела популярным магазинчиком с гомеопатическими сборами, но Мелиса как-то ради шутки, составила однокурснице вымышленный приворотный сбор, а он возьми да и с работой. Одногруппница растрезвонила о талантливой ведьме-травнице на всю округу, и вот Мелиса пыхтит от возмущения в башне стихийников. Капризная блондинка Илана была единственной дочерью крупного бизнесмена. С детства родители исполняли все ее желания, даже самые невероятные. Илана росла избалованной и привыкла общаться со всеми исключительно приказами. Как-то раз она зашла в офис родителя, чтобы потребовать себе новую розовую машинку взамен старой, приобретённой месяц назад, и попала на какие-то важные переговоры. Папенька не успел отвлечься, а Илана, надув капризные губки, Потребовала немедленно подписать, что там папочка просит, и не занимать его время по пустякам. Так отец Иланы заключил один из самых важных в жизни контрактов, а девушку с явными способностями к гипнозу отправили в Академию Ориона. А я — Даша. Просто студентка, которая в огне не горит и в воде не тонет. Засыпая голосом нетерпящим возражений, Илана пробормотала — «Запомните, девочки, Алексис мой! Рядом увижу, такое вам придумаю!» И провалилась в сон. Ухмыльнувшись, Мелиса покрепче обняла подушку и тоже уснула. Я, напротив, долго ворочалась, пытаясь поудобнее устроиться на непривычной кровати, но потом успокоилась и задремала, вспомнив, что утром первым занятием лекция у самого ректора Алаира.